Напившись кофе и пожевав кукурузных хлопьев, Боск вернулся на кухню и положив перед собой справочник жёлтой страницы, засел за телефон. Сначала он обзвонил все крупные авиалинии, узнал цены и зарезервировал в одной из авиакомпаний билет до Флориды. Поскольку лететь предстояло срочно, ему как он не старался, не удалось купить билеты дешевле 700 долларов. Для Боска это была неподъёмная сумма. Он продиктовал оператору номер своей кредитной карточки в тайне надежде, что будущие поступления на его банковский счёт покроют этот расход. Кроме того, он договорился по телефону об аренде машины, которая должна была ожидать его в международном аэропорту Тампы. Покончив с этими двумя делами, он вернулся на веранду и задумался над осуществлением следующего проекта. Нужно было раздобыть полицейский значок Босс довольно долго сидел в шезлонге на веранде, размышляя, требуется ли ему значок лишь для того, чтобы вновь испытать чувство уверенности и защищённости, или же это необходимое условие для осуществления его миссии. Он помнил, каким слабым и беззащитным чувствовал себя всю последнюю неделю без своих значка и пистолета, этих двух совершенно незаменимых вещей, сопровождавших его более 20 лет. Пока он не поддавался искушению взять запасную пушку, хранившуюся в стеном шкафу рядом с одной дверью, но при желании босс всегда мог это сделать. Другое дело значок. Он в ещё большей степени, нежели пушка, является символом того места, которое у Ангари босс занимал в этой жизни. Значок, лучше любого ключа, открывал перед ним все двери и давал больше прав, чем любой документ, любое оружие. И босс решил, что значок ему совершенно необходим. уж если он отправляется во Флориду, чтобы не совсем законным способом выведать нужную ему информацию у Маккитрика, то внешне всё должно выглядеть абсолютно достоверно. То есть без значка ему не обойтись. Он почти не сомневался, что его значок хранится в одном из ящиков письменного стола в офисе заместителя начальника департамента Ирвина С. Ирвинга. проникнуть туда без риска быть обнаруженным не представляло возможности. Но Боск знал, где хранится другой значок, который мог сослужить ему службу не чуть не хуже его собственного. Он посмотрел на часы, стрелки показывали 9:15. До начала ежедневного совещания руководства дивизионного подразделения Голливуд оставалось 45 минут. Времени в его распоряжении было достаточно. Босс подъехал к парковке на заднем дворе дивизионного подразделения Голливуд в 5:11. -го. Он был уверен, что лейтенант Паунс, известный своей пунктуальностью, уже вышел из кабинета и направился через холл в офис капитана с докладом о происшествиях за ночь. Такого рода совещания проходили каждое утро, и в них принимали участие старший офицер подразделения, капитан патруля, лейтенант охраны, И начальник бюро детективов, каковым являлся Харви Паунс, обычно разговор шёл о рутинных делах, так что встречи редко продолжались дольше 20 минут. Представители руководящего звена пили кофе и обсуждали ночные происшествия, ход расследования тех или иных дел и поступившие от населения жалобы. Босх, миновав автомат с питьевой водой, Вошёл в помещение станции через задний вход и направился по коридору в бюро детективов. Утро выдалось беспокойное, здесь уже сидели прикованные к лавкам наручниками четверо задержанных. Один из них, мелкий жулик и наркоман, который неоднократно задерживался и которого босс иногда использовал в качестве информатора, попросил у него закурить. Курить в государственных учреждениях запрещалось. Тем не менее, босс прикурил сигарету и вставил парню в рот. Поскольку руки у того были скованы за спиной. За что взяли на этот раз Харли, спросил он. Один парень оставил гараж открытым, ну я и зашёл. Но этот тип сам меня пригласил. Что тут такого? Прибереги эти сказочки для Сури. Когда босс выдвинулся по коридору, один из задержанных крикнул: "Эй, мужик, а мне? Я тоже хочу закурить". Сигареты кончились, сказал босс. Ну и гаджеты, мужик. Абсолютно с тобой согласен. Боск зашёл в детективное бюро через заднюю дверь и первым делом убедился, что стеклянный офис Паунса пуст. Как он и думал, Паунс находился на совещании. Потом он бросил взгляд на вешалку, понял, что можно приступать к делу, и зашагал к офису по проходам между столами, приветствуя кивками сидевших за ними детективов. Эдгара он увидел в убойном отделе напротив нового партнёра выседавшего на его босха стул тот услышал прошелестевшее по залу привет гари и повернулся гари чтой ты к нам притащился здорово приятель а притащился я забрать кое-какие свои вещички подожди секундочку сейчас я к тебе подойду хочу снять пальто на улице такая жара что не продохнёшь боск приблизился к похожему на аквариум офису Перед которым зауставленной телефонами конторкой сидел старый Генри из сонной команды, Генри разгадывал кроссворд. Наклонившись к нему Бозг спросил: "Как поживаешь, Генри? Всё кроссворды отгадываешь? Ну и как, получается?" "Здравствуйте, детектив Бозг." Бозг скинул короткое спортивного покроя пальто и повесил на вешалку рядом с серым в клеточку пиджаком Паунса. Повернувшись спиной к Генри и другим детективам, Босс сунул руку в левый внутренний карман пиджака Паунса, нащупал там кожаный бумажник со значком внутри и одним неуловимым движением его вытащил. Он знал, что лейтенант носит значок во внутреннем кармане пиджака, видел, как Паунс клал его туда, а тот был человеком привычки. Сунув бумажник со значком в карман брюк, босс повернулся к продолжавшему что-то бормотать Генри. Он лишь мгновение колебался, перекладывая себе в карман значок паунса, хотя и знал, что хищение полицейского значка считается преступлением, но посчитал, что имеет на это определённое право, поскольку лишился значка и пистолета из-за паунса. Он не сомневался, что все деяния паунса ошибочны и несут с собой зло. Если вам нужно повидать лейтенанта Тон то сейчас на совещании и будет позже, сообщил Генри. Нет, Генри, лейтенант мне не нужен. Более того, не говори ему, что я приходил. Не хочу, чтобы у него при этом известие поднялось давление. Я просто возьму кое-какие свои вещи и уберусь отсюда. О'кей? Договорились. Мне тоже не хочется его волновать. Бозг не боялся, что о его визите лейтенанту расскажет кто-нибудь другой. Дружески похлопав Генри по плечу, И тем самым, как бы закрепив заключённое между ними соглашение, босс направился к столу детективов убойного отдела. С его приближением Бернс стал подниматься со стула. Вы, наверное, хотите занять своё место, Гарри, спросил он. Босс заметил, что тот волнуется, и решил особенно не давить на парня. Если вы, конечно, не возражаете, сказал босс. Мне нужно забрать из стола свои бумаги. после чего эти стол и стул снова перейдут в ваше полное распоряжение. Он выдвинул ящик стола и обнаружил две пластиковые коробочки мятных леденцов Junior Mints, лежавшие на пачке принадлежавших ему старых бумаг. Извините, это моё, смутился Бернс. Он протянул руку и схватил коробочки с леденцами, похожие на большого ребёнка, которого по недоразумению обрядили во взрослый костюм и галстук. Босс с преувеличенным вниманием просмотрел хранившиеся в ящике старые никому не нужные документы, отобрал из пачки несколько исписанных листов и положил их в большой конверт. Потом жестом предложил Бернсу вернуть леденцы на прежнее место. "Будь осторожен, Боб", предостерёг босс. "Буду? Но чего, собственно, мне опасаться?" поинтересовался молодой детектив. "Муравьёв, мой мальчик, Муравьёв!" Босс вышел из-за стола, прошёл к стоявшему у стены конторским шкафам с папками и открыл дверцу, к которой была приклеена скотчем его визитная карточка. В этом шкафу, ему принадлежала третья полка снизу. Как и следовало ожидать, она была почти пустой. Стоя спиной к находившемуся в оперативном зале детективам, он достал из брючного кармана бумажник Паунса, положил его на полку и раскрыл. Достав золотистый номерной значок, он сунул его в один карман, а пустой бумажник в другой, затем взял с полки одну из стоявших там папок и закрыл дверцу. После этого он повернулся к залу лицом и посмотрел на Джерри Эдгара. Ну вот и всё. Взял, понимаешь, кое-какие бумажки, которые, возможно, мне понадобятся. Скажи, Джерри, у тебя есть сейчас какие-нибудь серьёзные дела? Никаких. Пока всё тихо. Бокс вернулся к вешалке, снова повернулся к залу спиной и, взявшись левой рукой за своё пальто, правой вложил во внутренний карман пиджака паунца его опустевший бумажник. Потом надел пальто, попрощался с Генри и снова подошёл к столу убойного отдела. "Я сваливаю", сообщил он Бернсу и Джерри Эдгару, помахивая папкой. "Не хочу, чтобы 98-й меня здесь видел. Будьте здоровы, парни. Берегите себя". На обратном пути Босс остановился перед продолжавшим сидеть на лавке знакомым наркоманом по имени Харли и дал ему ещё одну сигарету. Он дал бы сигарету и второму парню, который просил у него закурить, но того на месте уже не было. Усевшись в свой мустанг, он швырнул папку с бумагами на заднее сиденье, вынул из портфеля свой бумажник и вставил в него значок паунса. В другом отделении бумажника Хранилась под прозрачной плёнкой его идентификационная карточка. Сойдёт, подумал он, если, конечно, не будут присматриваться. На значке большими буквами по диагонали было проставлено лейтенант. Карточка же идентифицировала его как детектива. Несовствие, в общем, было незначительное, и Босхе это порадовало. Можно было не сомневаться, что Паунс не скоро хватится своего значка. Он редко выезжал на место преступления, а значит, доставать бумажник и демонстрировать значок ему почти не приходилось. Более того, он мог вообще не заметить пропажу значка. И тогда Босх, попользовавшись им, незаметно вложит его в бумажник Паунса. Босх приехал в офис доктора Хиноис раньше условленного времени и немного посидел в приёмной. Когда стрелки на часах показали половину четвёртого, он постучал в дверь и вошёл. Доктор Хиноюз приветствовал его улыбкой. В это время дня солнце светило в окна её кабинета, и она сидела за столом, словно облитая солнечными лучами. Босх направился было к стулу у окна, но неожиданно передумал и сел слева от стола. Хиноюз заметила этот манёвр и погрозила ему пальцем, словно школьнику: "Если вы думаете, что меня волнует, на каком стуле вы сидите, то сильно ошибаетесь". думаете, я так думаю. Ну хорошо. Он поднялся со стула и пересел на своё привычное место. Сказать по правде, ему нравилось сидеть у окна. Возможно, в понедельник я на сеансе не приду, сказал босс. Это почему же? Уезжаю. К понедельнику постараюсь вернуться, но могу и опоздать. Уезжаете, значит. А как же ваше расследование? Поездка часть его. Я еду во Флориду, чтобы выследить детектива, который 30 лет назад занимался этим делом. Вообще-то их было двое. Один умер, а второй переехал во Флориду. Я должен до него добраться. А позвонить вы ему не можете? Не звонить не хочу. По телефону ему будет легче от меня отделаться. Она согласно кивнула. Когда вы выезжаете? Сегодня вечером. Вылетаю прямым рейсом до Тампы. Гари Вы хоть изведка в зеркало на себя смотрите вы выглядите как живой труп неужели нельзя провести эту ночь дома а вылететь утром не могу я должен быть на месте до прихода почты до прихода почты что это значит да так ничего особенного вернее это длинная история но как бы то ни было я хочу попросить вас об одолжении мне нужна ваша помощь Доктор Хиноев некоторое время обдумывала его слова, словно пыталась определить, как далеко может зайти в эти воды, не зная их реальной глубины. И что же вы хотите? Вы когда-нибудь занимались судебной экспертизой? Она прищурилась и удивлённо на него посмотрела, не понимая, к чему он клонит. Иногда мне привозят что-то для исследования или предлагают определить психический тип подозреваемого. Но вообще департамент предпочитает пользоваться услугами экспертов по контракту. Я имею в виду опытных экспертов-психиатров. Но на место преступления вы, надеюсь, выезжали? О, вы нет. Я обычно исследую фотографии с места преступления и на этом основании пишу заключение. Отлично. Бозг выдрузил на колени свой портфель, открыл его, Достал конверт с фотографиями, хранившимися в деле об убийстве его матери, и положил его на стол перед доктором Хиноем. Это фотоснимки из дела об убийстве, которым я занимаюсь. Я их признаться, не смотрел, не смог себя заставить. Но мне нужен человек, который мог бы заглянуть в этот конверт и дать мне отчёт о его содержимом. Возможно, в этих снимках нет ничего особенно интересного, но я должен знать мнение по этому поводу компетентного человека. Видите ли, доктор, расследование, которое 30 лет назад проводили эти два парня, короче говоря, у меня сложилось впечатление, что они себя не слишком утруждали этим делом, и расследования по существу не было. Сомневаюсь, что это хорошая идея, Гари, покачала головой Хиноевс. И потом, почему вы выбрали именно меня? Потому что вы знаете, чем я занимаюсь. Кроме того, я вам доверяю. Сомневаюсь, что в этом деле я могу довериться кому-то, кроме вас. Вы обратились бы ко мне, если бы знали, что я не связан моральными обязательствами по отношению к вашей особе, а следовательно, могу рассказать об этом другим людям. Бош пристально на неё посмотрел. Не знаю, наконец произнёс. Я так и думала. Она передвинула конверт на край стола. Давайте отложим это на некоторое время и вернёмся к нашему сеансу. Мне необходимо обдумать этот вопрос. И всё же возьмите эти снимки. Можете не давать по ним экспертного заключения. Просто взгляните, хорошо? Я хочу знать, что вы почувствуете, когда их увидите, как психиатр и как женщина. Хорошо, я взгляну на них.